Глава тридцать 35. Сребролесье. Только через неделю удалось выйти из леса. Не то чтобы Майкл соскучился по людям, но затянувшееся путешествие напрягало. Припасы, сделанные в городе Драконов, значительно скудели и пополнить их не мешало бы. Хорошо, что с водой проблем не возникло. Вчера они переночевали возле реки, заодно удалось постирать вещи и помыться самим. Майкл хлопнул себя по шее. В лесу было полно комаров и мошек, оглянуться не успеешь, сожрут. Красовка на правой ноге порвалась возле подошвы. Пока было некритично, но обувь нуждалась в починке. Да и одежда. Майкл взглянул на себя. Он похож на оборванца, да и другие не лучше. Прогулка среди плотно растущих деревьев не способствует сохранности вещей. Теперь же лес поредел. Впереди виднелся просвет, а еще через несколько минут Майкл и его друзья услышали гудок. Они выбрались из леса и увидели небольшую железнодорожную станцию: две платформы, между ними рельсы, билетная касса и ларек с продуктами. На одной из платформ находились люди, экипированные так, будто собрались в поход. Ребята направились туда. Послышался еще гудок. И вскоре возле платформы шипя паром остановился поезд. Майкл с интересом уставился на него. Какой-то раритет. Паровоз был цилиндрической формы с большой трубой, из которой валил дым. К паровозу примыкал деревянный вагон с углем, за ним следовал вагон-ресторан, а затем три купейных вагона. «Подойдем поближе, предложил лец. Майкл был с ним согласен. Стоит узнать, куда идет поезд, да и в ларек заглянуть не мешало бы. Они поднялись по железной лестнице на платформу и чуть не столкнулись с огромным мужчиной. Тот был одет в камуфляжный костюм, на боку висел нож в ножнах, а за спиной болталось ружье, упакованное в чехол. Вы что, тоже в Серебралесе? удивился мужчина. Майкл сообразил моментально. Да, а что для этого надо? Мужчина окинул их скептическим взглядом. Для начала подрасти, только сопляков на охоте не хватало. Мужчина отправился к вагону, возле которого стоял проводник в синей униформе, и протянул ему билет. Проводник прокомпостировал талон и пропустил мужчину. Майкл направился к проводнику. Не подскажете, а как попасть в Серебролесье? Проводник приподнял правую бровь, но все же соблаговолил ответить. Для начала нужно купить билет в поезд. Но вам, ребята, нечего ловить в серебряном лесу. Вас там убьют в первые полчаса. Путники отошли в сторону. "Вот и хорошо", обрадовался лец. "Значит, мы туда не поедем". "Поедем", воспротивился Майкл. "Неужели ты не понимаешь, что нам туда надо, иначе бы мы не оказались здесь". "Проще было бы вывести нас к серебрялесию", проворчала Шейла. Она проверила ларек, но тот оказался закрыт. Мы должны отправиться туда, жаром стал убеждать Майкл. Мы обязаны спасти Злоторога. Кто это? не понял Лец. Дух волшебства. Он появляется в Серебролесье в виде оленя с серебристой шкурой и золотыми рогами. Ты хочешь сказать, что все эти типы охотники, и они будут стараться убить Злоторога? уточнила Шейла. Ну да, воскликнул Майкл. А как ты собираешься им помешать? У них оружие, а у нас только ножи и шокер. Лекс со скепсисом воспринял идею Майкла. Легко, Вспугнем злоторога, сообщил Майкл. Угу, а потом нас расстреляют за то, что влезли не в свое дело, Лекс покачал головой. Майкл, ты нас втягиваешь в неприятности. Мы в них и так по уши, заявил Майкл. Я уверен, нам следует отправиться в Серебряный лес. Билет на троих стоил сто Это были их последние деньги. У нас даже на еду не останется, возмутилась Шейла. «Нахрен эту поездку. «Трехразовое питание и напитки входят в стоимость билета с невозмутимым видом сообщила кассирша. Она что-то непрерывно жевала, весь ее вид говорил о том, что вся мирская суета ей страшно надоела. Ребята, поверьте мне, Майкла даже пот пробил. Неужели друзья так и не поймут, что это важно? Только ради тебя. С этими словами Шейла протянула кассирше золотую монету. Поспешите! Кассирша выдала им три билета на теснённой бумаге. Поезд через четыре минуты отправляется. Пришлось поторопиться. Майкл с замиранием сердца вручил проводнику билеты, и ребята вошли в вагон. Тут все блестело. Ручки, бойлер, окна были начищены так, что слепили глаз. В коридоре на полу была расстелена ковровая дорожка, и Майклу было неудобно ступать по ней, вдруг запачкает. Часть купе отсутствовала, вместо них стоял бильярдный стол. Майкл отметил, что стоит вечером поиграть с ребятами, а заодно поучиться. В каждом купе было по два места. Майкл и Лец заняли одно купе на двоих, Шейла соседняя. Майкл плюхнулся на сиденье. Класс, можно будет нормально полежать, а то спать на земле то еще удовольствие, особенно в дождь, когда и навес особо не спасает. К ним заглянул проводник. Обед через час в вагоне-ресторане. Он протянул меню, и Майкл с интересом принялся изучать. По три блюда на выбор. Нормально. Когда мы прибудем в Серебралесье, спросил Лец. Завтра в два часа дня, сообщил проводник и добавил: туалет и душ в конце коридора, бильярдная возле купе проводников. Майкл мысленно восклик «Еще и душ имеется. Вот это да. Можно сполоснуться, раз до обеда еще есть время. Но шел оказалась более проворной, так что пришлось подождать. Потом он стоял под душем, и наслаждался теплыми потоками воды как же мало надо человеку для счастья в ресторане вместе с ними было человек десять. все уже взрослые люди одни мужчины все столики оказались заняты охотники предпочли разместиться по одному поэтому пришлось спрашивать мужчину за крайним столом можно ли им сесть рядом он ответил и это оказалось женщина Майкл в жизни бы об этом не догадался. Она была коротко стрижена, а фигурой напоминала небольшого медведя. Раздатчица принесла тарелки с супом. Майклу достался выбранный им куриный суп с лапшой. Такой часто варила мама, потому что Майкл любил его больше остальных супов. Меня зовут Мадлен». женщина прервала молчание. Ребята тоже представились. И что вас подвело на подвиги? Спросила Мадлен. Майкл ответил неопределенно. — Хотелось посмотреть на сказочный лес. Ценной жизни, удивилась Мадлен. — Сынок, я обычно не лезу никому советами, но я рекомендую вам троим не выходить из поезда. Детям не место на охоте. Женщинам тоже не место, возразила Шейла. Я знаю, на что иду, ответила Мадлен. — И я давно хочусь на чудовищ. Майкл понял, что что-то не сходится. Златорог не чудовище, он дух волшебства. Мадлен посмотрела на него так, словно он произнес величайшую глупость. "Парни", обратилась она к остальным охотникам. "Этот мальчуган считает, что Златорог добрый дух". Раздались недовольные возгласы. "Что ж он совсем по-недоброму пронзил моего друга рогами!" Когда тот любовался феями, над Майклом навис огромный мужчина, а потом забросил его на ветви дерева, где тот остался истекать кровью. Златорог никого не пускает в серебряный лес. Мужчину поддержали остальные охотники. Любого человека, который приблизится к серебролесью, ждет смерть. Майкл растерялся. Но я слышал совсем другое, что он стал злым из-за того, что на него начали охотиться столику подошел еще один мужчина. Он был гораздо старше остальных. Я знаю, про что ты. Давным-давно существовала легенда, что у Златорога есть две стороны: добрая Хьёрд и злая Варулф. И Если Хьёрд исполнял заветные желания, стоило его только попросить об этом, то Варулф убивал всех без разбора. Но дело в том, что хёрты не существует, осталась только злая сущность. Так, может, и не стоит ездить в Серебряный лес, предложил Лец. Ведь олень, как я понимаю, не выходит оттуда. Наступила тишина. А как же нам жить без волшебства? спросила Мадлен. Я росла на историях о феях и лесных духах. Как обычно, поддержала Лец Шейла. Люди уничтожают магию, а иногда магия людей. Огромный мужчина нахмурился. А вы-то зачем едете в Серебролесье? Хотите обратить злоторога на добрую сторону? Майкл ответил не сразу. Не мы выбираем дорогу, а она нас. Нам нужно пройти через Серебряный лес. И да, мы не хотим, чтобы вы убивали злоторога» иначе в Сребролесье хлынут люди и уничтожат оставшееся волшебство. Один человек сможет оценить сказку, сберечь ее, толпа же жадная, она растопчет все, до чего в состоянии дотянуться. Ты еще предложи нам охранять серебролесье от людей, хмыкнул огромный мужчина. А было бы неплохо, заметил лец. Тогда никто бы не пострадал. Обедать закончили в полном молчании. Майкл без особого аппетита доел гуляш и пирожки с чаем. Затем они отправились в свое купе. Я бы понимал, если бы Златорог выходил из леса и нападал бы на всех как драконы, горячился Майкл. Но он же просто защищает серебро от чужаков. Нам-то ты что объясняешь? обиделся Лец. Мы так соображаем. «Пойдемте лучше в бильярд играть, предложила Шейла. Сразу же выяснилось, что играть никто из них не умеет, да и правил не знает. Поэтому просто записывали, кто сколько шаров забьет в лузу. Удачливее всех оказалась Шейла. У Майкла кей постоянно соскальзывал с пальца и бил не по центру шара, а куда-то в бок, отчего траектория шара становилась непредсказуемой. Зато так оказалось веселей. Затем Шейла и Лис соединились. Майкл не стал их беспокоить. Влюбленные, что с них взять? Он еще погонял шары, а затем встал в коридоре возле окна. Летс послышался голос Шейлы. Давай махнем в нормальный мир, когда дойдем до радуги. Например, в мир Майкла. Майкл обрадовался. Было бы здорово. Он понимал, что ему с друзьями придется расстаться, но думать об этом не хотелось. Не получится, Шейла, в голосе Летса звучала печаль. Я должен загадать одно желание. Не уверен, что удастся, но я попытаюсь. Я бы позвал тебя с собой, но не знаю, что из этого выйдет. А тебе лучше выбрать мир Майкла. Нет, ответила Шейла. Тогда я тоже загадаю то, что хотела. Пусть будет так, как предначертано. Майкла разрывало от любопытства. О чем это они? Но он осознавал, что лезть с расспросами не нужно, его это не касается. Когда он заглянул в купе, Летси и Шейлы целовались. На него они даже не обратили никакого внимания. Так что Майклу пришлось остаться в коридоре еще некоторое время. Когда он вернулся, то заметил, что глаза у Шейлы покраснели. Неужели плакала? Быть такого не может. В перерыве между обедом и ужином ребятам предложили чай с печеньем. На ужин Майкл заказал плов. Мадлен отсела за другой столик. И теперь ребята ели в полном одиночестве. Никто не подходил к ним и не разговаривал. Майкла и его друзей это вполне устраивало. Не нужно никому ничего доказывать, с чудовищами нужно бороться. После истории с Лен Мегледом он в этом не сомневался. Но если чудовище сидит в своей норе и никому не мешает, то глупо соваться туда. К тому же Майкл считал, что людей близко нельзя подпускать к волшебству, только избранных. На следующий день после обеда поезд замедлил ход. Они приближались к Сребролесью. Проводник объявил, что их будут ждать ровно сутки. Поезд заберет всех выживших. А почему так мало? удивился Майкл. Охота больше не длится, объяснил проводник. Да и почти никто не возвращается. Просто дань традиции. Точно по расписанию поезд прибыл к окраине Серебролесья. Майкл вышел из вагона, и у него дух перехватило от картины, представшей его взору. Это был и впрямь серебряный лес. Стволы деревьев были серебристого цвета и теперь мягко светились под лучами солнца. Крона деревьев оказалась нежно зеленого цвета, какой бывает листва лишь ранней весной, а еще магия. Она была расплескана повсюду, и от ощущения волшебства Волоски на коже Майкла зашевелились, он весь покрылся мурашками. "Охренеть", ахнула Шейла. "Да, очень красиво", подтвердил Лец. Мимо них молча проходили охотники в полной экипировке: в защитных плащах, высоких болотных сапогах, с оружием за спиной. Каждый шагал отдельно от остальных, никто не объединился для того, чтобы увеличить шансы. То ли хотели всю славу себе, то ли просто не было принято. Майкл закинул мешок за спину и тоже отправился в серебряный лес. Друзья последовали за ним.